Данный сборник создан специально для сайта Книга Вухи. Случилось это в 2012 -м. Я всегда считала себя человеком счастливым и везучим. Как-то случайно познакомилась с парнем. Это была любовь с первого взгляда. Вот прямо как в книжках описывают и в бразильских сериалах снимают. Олежка тогда меня с ума свел. И я видела, что он... Меня безумно любит. Так прошло полгода. Мы не могли прожить друг без друга ни дня. Его родители меня обожали, друзья его. Я им нравилась. В общем, летала я тогда на крыльях любви и была абсолютно счастлива. Взбрело как-то мне в голову нарастить волосы. Свои были редкие, и короткие, а я всегда мечтала о длинных, густых, по бедра. Поднакопив немало денег... Нашла салон, приехала и сделала данную процедуру. Волосы выбрала жгуче черного цвета, длинные, аж 70 см. Для тех, кто не знает, эта процедура заключается в том, что к твоим волосам с помощью кератина, клейкой маленькой капсулы, прикрепляют донорские волосы. Все это безболезненно и красиво. Волосы используют живые, то есть срезанные с чьей-то головы. Сейчас много кто продает свои волосы. Так вот, все началось в тот самый злосчастный день. Нарастив эту копну волос, в этот же день я поругалась с Олегом из-за ерунды. Олег отказывался со мной общаться месяц. И если бы не моя упертость, то и через месяц мы бы не увиделись. Все это время я сходила с ума, а Олег, как оказалось, ушел с горя в запой. Спустя месяц мы встретились, помирились... И опять ссора. Он пропал еще на месяц. Не брал трубку, не отвечал. Прошло время, я узнал, что Олежку забирают в армию. Он мне прислал СМС, пожелал мне счастья. И на этом наше общение закончилось. У меня началась затяжная депрессия. Я сходила с ума. Замкнулась, не могла работать, так как непрекращающиеся истерики и слезы мне мешали. В общем, все резко стало хуже некуда. Полгода я находилась в таком состоянии и продолжала наращивать волосы. Каждые три месяца делают коррекцию этих волос, а носить их можно год. Потом их состояние портится, потому что нет естественного питания от корней. Все это время в моей голове творился ад. Ужасные мысли, как будто что-то завладело моим разумом. Спустя полгода. Я сняла эти волосы и решила больше пока не наращивать, чтобы свои волосики отдохнули. И как же хорошо я себя почувствовала. Мысли стали яснее, все потихонечку начало приходить в норму. Жизнь начала налаживаться, новая работа, в институте все наладилось, меня преследовала удача. Я много заработала денег и смогла себя наградить поездкой на море, на которую я сама заработала. И черт меня дернул снова достать эти волосы и отправиться их наращивать. Хотела на море выглядеть, как русалка с красивыми длинными волосами. Нарастила. Поездка прошла хорошо, но потом опять все началось. Опять в голове туман, плохие мысли и неудачи. И тут меня как осенило. Ведь все это происходит тогда, когда я наращиваю эти чертовы волосы. Относив их еще месяца два, я сняла их и ничего умнее не придумала, как их сжечь. Молитв и слов для того дела я не знала, поэтому пошла я на балкон своей квартиры и начала их сжигать. На улице в оживленном городе это было бы нереально, на меня бы косо смотрели, еще бы подумали, что маньячка скальп чей-то сняла. В общем, волосы не горели, с трудом за два часа я их сожгла, Говоря при этом что-то вроде «Как волосы горят, так пускай мои неудачи сгорят с ними». Придумала сама и верила, что все это мне поможет. Вонь стояла адская по всей квартире, но я была счастлива, что сделала это, и на душе стало легче. Прошел месяц, Олег вернулся из армии, мы потихоньку начали общаться. Через полгода опять сошлись и до сих пор вместе». Да и я до сих пор наращиваю волосы, но ничего подобного не происходит. Нашла хорошего мастера, волосы покупаю каштановые и сама крашу в черный цвет. Меня не покидает ощущение, что те волосы принадлежали цыганке, от которой все несчастья передались мне. Не знаю, была ли это мистика или так сложилась судьба, но уж больно много связей я нашла между волосами и тем, что происходило. Заранее прошу прощения, может написано по-детски, но очень многое я описывать не стала. Слишком длинной бы была история. Дома с паранормальными явлениями – это далеко не редкость в наше время. Многие люди не распространяются о своих бедах, так как считают, что их посчитают за ненормальных. Жизнь семьи Антоновых Который проживает в городе Пенза, вдруг резко изменилось из-за появления в их квартире невидимого гостя. «Началось все с того, — говорит глава семейства Егор Степанович Антонов, — что ночью, примерно часа в два, в туалете начал смывать унитаз. Каждую ночь на протяжении двух недель я просыпался от сброса воды. Было, конечно, не по себе, но потом я сам себе начал внушать, что, мол, может, по ночам слесаря что-нибудь делают, что впоследствии приводит к подобному. Затем что-то щелкать по ночам стало на кухне. Такое чувство, что кто-то громко пальцами хрустит. Как только начинается подобное, захожу на кухню и включаю свет, хруст моментально прекращается. Если свет выключается, то примерно через минуту начинало хрустеть заново. Самое странное началось тогда, Когда моя дочь стала рассказывать нам О существе, которое сидит у нее На шкафу по ночам Она описывала его как маленького человека Похожего на куклу Высотой сантиметров 30 см, И глазами как у кошки Они отражали и усиливали Любой даже незначительный свет В комнате Можно сказать, что они светились Дочь часто прибегала к нам по ночам И рассказывала о нем Заходя в ее комнату я никого не наблюдал, но вследствие того, что у нас происходило, я не мог ей не верить. Как-то на работе я рассказал о том, что творится у меня дома своему напарнику. Он поверил мне и сказал, что в свое время интересовался подобными вещами. Он очень хотел увидеть то самое существо, которое видела моя дочь. Спустя неделю получилось так, что я отправил своих на дачу а мне пришлось остаться дома. Я подумал, что это очень хороший шанс привести своего напарника к себе. Позвонил ему, и он пришел. Постелил ему у дочери в комнате, а сам пошел к себе в спальню. Ночью я проснулся от крика моего друга. Он орал как ненормальный. Я забежал в комнату и включил свет. Друг сидел на полу, укрывшись одеялом, а на голове образовался клок седых волос. Позже, когда пришел в себя, он рассказал, что видел то существо. Она долго сидела на шкафу, а потом резко спрыгнула к нему и начала его душить. Несмотря на свои маленькие размеры, он был очень тяжелым и голым. Что это было, до сих пор я не знаю. Мы переехали к теще и прожили там два месяца. Вернувшись в квартиру, больше ничего не происходило, но неприятные ощущение до сих пор меня тревожит Подруга пожаловалась мимоходом. Муж в командировку уехал, Димку бабушка забрала, и осталась я оденешенька в квартире. И как нарочно ждали, хулиганит и хулиганит каждое утро, в звонок позвонит и убегает. Я, наверное, не вспомнила бы об этом случайном разговоре, если бы какое-то время назад, в седьмом часу утра меня не разбудил требовательный звонок в дверь. Чертыхает в душе и зевая, пошла открывать. Никого. В полусне даже не рассердилась, просто пожала плечами и вернулась в постель. Только начала дремать новый звонок. Почему-то стало страшно. На цыпочках подкралась я к двери и осторожно, стараясь не издать никаких звуков, глянула в глазок. Площадка перед моей квартирой была пуста. И, может, померещилась? Но показалось мне, что по ту сторону этой такой тонкой перегородки кто-то дышит. «Кто там?» — спросила я, стараясь придать голосу твердость. В ответ молчание. А потом... Нет, это мне уже не почудилось. Легкие шаркающие шаги прочь от моей двери. Прошумел лифт. Я еще минут пять стояла привалившись плечом к двери словно рассчитывая удержать ее в случае внезапного вторжения. Но вторгаться в мою квартиру, похоже, пока никто не собирался. Очнувшись, я дрожащими руками набросила цепочку, закрыла на два оборота замок и поставила его на защелку. Проделав все эти операции, я перевела дух и побрела на кухню варить кофе. Ни о каком сне уже и быть не могло. Допивая вторую чашку, я и вспомнил рассказ подруги. Немедленно набрала номер ее телефона и страшно обрадовалась, услышав трубки ее голос. Однако то, что она рассказала, оглушило меня так, что я мигом забыла про свои страхи. Их обокрали. Днем, когда взрослые были на работе, а сынишка в детском саду, вынесли все ценное. Дубленки, драгоценности немногие, которые имелись. Японский магнитофон. Не побрезговали даже приличным выходным костюмом мужа. «Милиция, говорит, замок открывали ключом, представляешь?» — схлипывала подруга. «Ну каким ключом, если ключ только у меня и у Вадима? Даже у мамы нет». Я утешала ее. «Понятно, ни о каких звонках я ее расспрашивать не стала. Мало ли бывает в жизни совпадения. В тот момент я не предполагала, какие сюрпризы подготовила мне жизнь. На следующее утро звонок повторился. Все произошло в точности, как в прошлый раз. Пустота и молчание за дверью. Мой леденящий страх, странные звуки, похожие на удаляющиеся шаги. Нет, это было что-то более изощренное, что-то более опасное, чем обычное хулиганство. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что я оказалась вовлеченной в историю, из которой мне лучше выкарабкиваться в одиночку. И я вспомнила об одном давнем знакомстве, ученым, занимавшимся разного рода аномальными явлениями, у которого я когда-то брала интервью. Я перерыла все старые блокноты и ежедневники, но нашла его рабочий телефон. Конечно, за годы, прошедшие после нашей встречи, Мог измениться номер, могла закрыться та давняя полулегальная лаборатория. Наконец, мой собеседник мог давно там не работать. К моему удивлению, все осталось по-старому. Я удивилась еще больше, когда мой интервьюируемый сразу вспомнил меня и мое имя. Стараясь говорить бодро, я изложила известные мне события, «Немного подтрунивая над собственными страхами и очень надеясь на полускептическую, полууспокаивающую реакцию. «Все гораздо серьезнее, чем вам кажется», — прозвучал неожиданный ответ. «Нам с вами необходимо встретиться, и чем скорее, тем лучше». «Скажите, вы второй раз открывали дверь?» «Нет», — растерянно сказала я. «А надо было?» «Ни в коем случае». Теперь слушайте внимательно и делайте в точности, как я скажу. Подойдите к двери вплотную и приоткройте ее ровно настолько, чтобы вы смогли протиснуться в образовавшуюся щель боком. Приоткройте и немедленно вперед. Помните, ни под каким видом не распахивайте дверь настиж. Проскочите в дверь и немедленно захлопывайте прямо у себя за спиной. Немедленно. Ясно? И сразу ко мне. Я жду». Я была так напугана, что сделала все в точности, как мне было велено. Покинув жилье таким своеобразным способом, я спустя час сидела в знакомой комнате, ничуть не изменившейся со времени моего первого визита. «Так что же со мной приключилось?» — спросила я, когда обмен вежливыми приветственными фразами завершился. «Боюсь, вы и ваша подруга, судя по всему, стали жертвой невидимки или невидимок». Невидимки? Да, представьте себе. Нет, шапку-невидимку пока еще никто и не изобрел, просто есть особые люди, обладающие специфическим даром внушить своей жертве, что та их не видит. Например, такой невидимка звонит в квартиру незнакомым людям, уже заранее внушая, что хозяин откроет дверь и никого не увидит. Первый звонок. Порядок. Второй. Третий до тех пор, пока не убедится на сто что чертыхающийся хозяин его, как говорится, в упор не видит. И тогда следующий шаг. «Какой?» — спросила я почему-то шепотом. «Как правило, проникновение в квартиру. Увы, очень часто обладатели таких исключительных возможностей используют их для неблаговидных целей». «Так вы полагаете?» — начала я. «Да», — кивнул он. Судя по тому, что вы рассказали, ваша подруга стала жертвой именно такого преступника-невидимки. Убедившись, что она его заметить не в состоянии, он однажды прошмыгнул мимо нее или мимо ее мужа в квартиру. Дождался, когда все ушли, и вынес вещи. Понятно, что никаких следов повреждения замка милиция не обнаружила. Кстати, вы поинтересуетесь у подруги. Классической приметой ограбленной такого вида является... Брошенная, незапертая входная дверь. Вы понимаете, ведь ключа у невидимки нет, и если замок не защелкивается, а запирается, дверь остается только прикрытой. От мысли, что в мою берлогу может проникнуть квартирный вор, сделалось противно. Брать-то у меня нечего, а вот поди ты, грабить меня собрались. Словно угадав мои мысли, а может так оно и было, мой собеседник сказал... Но это не значит, что все невидимки обязательно домушники. Есть такие, которые просто развлекаются. Нравится им любоваться на наши вытягивающиеся физиономии. Есть такие, которые проникают в квартиру не ради воровства, а наспор. Ну, допустим, с приятелем поспорил, что войдет в такую квартиру и в подтверждение принес какой-нибудь заказанный предмет, обычный ерундовый. Есть невидимки-хулиганы, те поселяются в квартире, движимые простой злостью или желанием отомстить, а то из-за определенной вознаграждения. Тогда жизнь законных владельцев жилья превращается в ад. Вещи летают через комнату, зеркала срываются со стен, свет то гаснет, то зажигается, надписи на обоих всякие появляются, экскременты посреди комнаты, ну и так далее... Наконец, некоторым невидимкам попросту негде жить. Бомжи, например, такие попадаются. Тогда хозяева их могут месяцами не замечать, живя бок о бок, только иногда вдруг спохватываются, чего это купальное полотенце все время сырое, или отчего суп с такой скоростью исчезает из кастрюли. А это они, невидимки. И никакой защиты, просила я. Он усмехнулся. Отчего же? Во-первых, невидимка, он хоть и невидимка, но при случае отпечатки пальцев или след на ковре оставляет не хуже любого иного вора. Так что милиция их ищет и находит. Во-вторых, не все поддаются внушению. Замечено, что невидимки предпочитают, так сказать, женские квартиры. Вы легче поддаетесь внушению. Так что плохая внушаемость, которая выявляется довольно легко, защищает весьма надежно. В-третьих, есть традиционные, надежные способы борьбы. Врежьте в дверь глазок и заведите правило не прикасаться к замку, пока не выгляните в глазок и не спросите, кто там. Нам всем это родители вдалбливают с детства, не распахивать дверь на неизвестный звонок. Чего уж ты проще. Но ведь невидимка просто может поджидать за дверью, пока я пойду на работу, в магазин, «Это верно. Поэтому самое надежное – заведите дома животное, хотя бы кошку, а лучше всего собаку. Вовсе не обязательно суперпородистого пса. Любая дворняга учует в квартире чужого и поднимет немедленный лай. Начнет кидаться, как вам покажется, на пустое место. Дело в том, что у собаки нет разума, у нее инстинкты и рефлексы, а их загипнотизировать не получается». А в такой ситуации невидимка не сумеет внушить своей жертве, все спокойно, ничего не происходит. Чем сложнее ситуация, в которой находится внушаемый и внушающий, тем квалификация и дарование внушающего должны быть выше, чтобы добиться одинакового эффекта. Убедить вас, что собака не лает и не рычит, да еще и оставаться самому невидимым, к тому же в момент, когда пес вцепился в ногу, на такой высший класс никто из обычных невидимых не способен. Ну а специалисты высшей категории, как вы понимаете, по квартирам лазить не станут. Я ушла от него в этот раз ободренная и испуганная одновременно. Хорошо, если я плохо поддаюсь внушению, а если загипнотизировать меня пара пустяков, как уберечься от невидимки, которая, может быть, уже поджидает меня у двери. Выйдя из лифта на своем этаже, я долго разглядывала площадку перед дверью моей квартиры. Есть там кто-нибудь или нет? Я надеялась, что мой испытывающий взгляд хотя бы заставит его поволноваться, если он действительно притаился там. В квартиру я входила так, как меня учили, на прощание, заградив телом и приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы хватило проскользнуть мне одной. И сразу же закрыла ее за собой, чуть не прищемив край плаща. Решено. Завтра еду на птичий рынок покупать собаку. Автор Светлана Галкина Про этот страх мне рассказала моя любимая бабушка. В один из жарких летних дней она, радуясь хорошей погоде, решила прогуляться с подругой, а та и поведал ей жуткий рассказ о страшном заброшенном садике. Само здание садика представляло собой два этажа. На первом они с подружкой и решили поиграть. Но все же вскоре потянуло их и на второй этаж. Там нашли красивую белую кошку. И хотели поймать красавицу, чтобы поиграть с ней, но та вырвалась и сбежала от девчонок. Забыв о животном, принялись блуждать по садику, да и наткнулись на странную белую дверь. Подруга бабули была явно любительницей приключений и выдвинула свое предложение, может войдем туда, вдруг там что-то интересное, потом хвастаться всем будем. Бабуля и согласилась. Неведомо как, они умудрились отпереть дверь простой проволокой. Комната, в которой они оказались, представляла собой длинное и узкое пространство, с другого края которого слышался тихий плач, нагнавший жути на подружек. Но все же, будучи любопытными, они двинулись в разведку. Нашли веревку, ведь шли они практически на ощупь, и на плач, так как комната была очень темной. Долго и медленно продвигаясь вперед, на что-то наткнулись, остановились и вдруг обнаружили маленькую девочку, плач которой, видимо, они и слышали. Девчонки дико испугались и буквально замерли в ступоре, так что ни ногой, ни рукой не пошевелить. Но девочка все жалостливее рыдала, и смелая бабушкина подружка осмелилась спросить «Что случилось с тобой, малышка? Мы можем тебе помочь?» Но та не проронила ни слова, все лила слезы и только приподняла лицо, которое было алым малым, а глаза казались будто из стекла. Но что самое страшное, рот у ребенка просто отсутствовал. Подружки испугались так, что казалось, со скоростью света убегали оттуда. Но бабушкина подружка вдруг остановилась и дико заорала. «Что же это делается? Разве мне не в силах никак ей помочь?» Она будто обезумевшая побежала назад, а вот бабушка все-таки решила побыстрее уйти из того садика. Подружка же домой вернулась лишь спустя два дня. К сожалению, девочка сошла с ума, разбив при этом сердца своих родителей, а моя бабуля по сей день с жутким страхом рассказывает об этом случае. Развалин этого садика стоят и по сей день, но пока мой страх не позволяет мне войти туда, и узнать историю той маленькой плачущей девочки. В детстве я плотно увлекался оккультизмом, причем не любительским спиритизмом, а самыми, что ни на есть, реальными опытами в оккультной сфере. Особыми достижениями похвастать не могу, но книг перелопатил массу от деревенской магии до папиуса и Агриппы. Так вот, наткнулся я как-то на старый способ получения магических способностей. Передача от умирающего колдуна Неофиту. Задался целью отыскать настоящую колдунью. Нашел. Кстати, было мне тогда лет 15-16, не больше. Приехал к ней. Далеко ехал, километров 200 от дома. Характерный момент был обвешан различными амулетами от дурного сглаза и порчи с головы до ног. И как только я к ней вошел, она сразу же со смехом сказала, чтобы я выкинул всю эту хрень, так как никакой силы она не несет. Это учитывая тот факт, что на виду эти амулеты не висели. Ну, короче, я ожидал увидеть старую бабку лет 90. Оказалась вполне зрелая бабулька лет 65. В общем, умирать она не собиралась, о чем с Хохотом мне и сообщила. Потом посерьезнее добавила: если не передумаешь, я тебя сама найду. И уехал я домой. Прошло около пяти лет, я женился, у меня ребенок, а магии не вспоминал. Года были лихие, 90-е. Надо было зарабатывать и не колдовать. Однажды, отправив жену с сыном на курорт, я поздно ночью пешком возвращался домой. Отмечали с друзьями удачное оформление загранпаспорта. Уже подходя к микрорайону, я ощутил некоторое жуткое предчувствие, усиливавшееся с каждым шагом. Странно, фонари светят, машины стоят, а мне так жутко, что волосы шевелятся. Добрался кое-как до подъезда, поднимаясь по лестнице, меня просто бьет озноб. Я уже думал, с ума схожу, живу я на четвертом этаже». Поднявшись на третий и опустив взгляд вниз между перилами лестниц, я вдруг увидел, как по ступенькам вслед за мной ползет собака. Огромная, черная, лохматая. Еле дышит, ползет и кряхтит. И от нее исходит ну просто животный ужас. Я не помню, как оказался в квартире. Включив во всей квартире свет, телевизор лег спать. Проснулся я буквально через час от того, что кто-то дергал ручку двери. Надо сказать, что жена, возвращаясь домой, обычно так стучала в дверь. Я полусонный подлетел на кровати и, свято уверенный, что жена вернулась с работы, бросился открывать. Уже держать за ручку двери, я вспомнил, что жена на курорте. Оцепенев, я посмотрел в глазок. На площадке, оперев передние лапы на мою дверь, стояла собака. У меня от страха зашевелились волосы на голове. Я плохо помню, что было дальше. Помню утро, и я пью из горла водку на кухне. Эту собаку нашли мертвой на несколько ступеней ниже моей площадки. Спустя некоторое время, может быть неделю, может быть месяц, я вспомнил и связанный этот случай, и историю с бабкой. Что это было? Действительно ли она таким образом пыталась мне что-нибудь передать? А я не открыл. Или же это просто несчастное животное пришло умирать именно ко мне под дверь? Не знаю. Но чувствую себя до сих пор виноватым. Я ведь тогда пообещал. Получается, не сдержал слова. К чему это все? то знает. Это было несколько лет назад. Я тогда еще училась в медицинском училище, сейчас они называются колледжами. Жила у родственников, тетка работала в те времена на скорой помощи, и я часто бывала с ней на работе. Ездила с бригадой на вызовы. Ей помощь, а мне практика. Как-то на одном из ночных дежурств поступил звонок. Скорую вызвали в соседнее село, и как обычно поехала с теткой на вызов. Уже давно стемнело, мы ехали по проселочной дорогой, освещая путь себе только фарами старой неотложки. Вдруг водитель резко затормозил и остановился. На дороге в свете фар, согнувшись и закрывая лицо руками, сидела женщина. Вся одежда, которая была на ней, была черного цвета. Наш водитель Павел вышел из машины и подошел к женщине. Она горько плакала. Мы все вышли и стали расспрашивать ее почему она здесь и что случилось. Она назвала нам какой-то адрес, я сейчас уже не помню, и сказала, что там умирает трехмесячный ребенок. Паша предложил ей сесть в машину и поехать с нами, но она отказалась, объяснив это тем, что она не может с нами поехать, потому что ее дом здесь. Я начала оглядываться, но ничего не увидела и намека на жилище. Когда мы отъехали, я увидела в окно, что мы едем мимо кладбища. Мы долго искали адрес, который нам назвала женщина на дороге. Пока мы ехали, ее лицо, вернее выражение ее лица, стояло у меня перед глазами. Наконец мы нашли нужный адрес, по которому нас отправила странная женщина. Мы позвонили, и дверь нам открыл мужчина. Он очень удивился нашему визиту и заверил нас, что скорую он не вызывал. А еще он очень удивился, ведь его маленькая дочка Действительно сильно болела. Как мы узнали об этом, и кто нам дал его адрес? Спросил мужчина. Врачи прошли в комнату, там действительно в кроватке лежала трехмесячная девочка. Они начали обследовать малышку, а я осмотрела комнату. На стене висела фотография молодой женщины. Я ее сразу узнала. Это ее му встретили на дороге. Мне сделалось нехорошо, ведь фотография была с черной ленточкой в уголке, и я присела на стул. Водитель, проследив за моим взглядом, посмотрел на фото и сел рядом со мной на кресло. Хозяин, не понимая, что происходит, предложил нам воды. Сделав несколько глотков, Павел объяснил, что именно эта женщина и отправил нас по этому адресу, потому что здесь умирает трехмесячный ребенок. Мужчина горько вздохнул и сказал, что этого не может быть, ведь это его жена, которая скачалась три месяца назад при родах. И в этот момент фотография с грохотом упала на пол. Очнулась я в машине. Оказалось, что от такого потрясения я потеряла сознание. Мы возвращались в больницу и везли эту маленькую девочку. У нее было обезвоживание. Проезжая мимо того места, мы заметили женщину в зеркале. Все, кто был в машине, отчетливо услышали, как кто-то крикнул слово «Спасибо». Вроде и не верилось, что такое может быть но не могло всем одновременно показаться. Долго я отходила от этого случая, перестала с теткой на скорой работать, но одно твердо поняла – ничего нет сильнее материнской любви. Пользователь одного из зарубежных сайтов утверждает, что столкнулся с массивным волкоподобным существом во время ночной пробежки Пил Харденберг Парк, заповедник площадью полтора квадратных километров на северной стороне Сан-Антонио. Свидетель описал это существо как самую большую охерительную вещь. Волк ростом более трех метров, с долговязыми конечностями и большим хвостом. Обсуждение быстро стало вирусным, набрав около 250 голосов и 146 комментариев. Некоторые пользователи высмеивали это наблюдение, приписывая его наркотикам или ночному воображению. Но другие настаивали на том, что описание соответствовало известному встрече криптидных собак, часто означаемых догманами. Свидетель добавил любопытную деталь. Земля, ставшая парком Хартбергер, когда-то принадлежала семье Пелькеров, что вызвало предположение, что передача собственности городу была призвана сохранить что-то необычное, уже населяющее его территорию. Уфа, 28 октября 2023 года. В минувшую ночь жители столицы Башкортостана – стали свидетелями удивительных и мистических событий, которые наводят страх и любопытство. Группы жителей, прогуливающихся по ночным улицам, сообщают о необычном существе, которое поразило их и вызвало множество слухов и домыслов. Согласно первичным сообщениям, некое создание, напоминающее легендарного оборотня, появилось в районе парка Кашкадан. Свидетели утверждают, что существо обладало длинными конечностями, густой шерстью и яркими свирепыми глазами. Невероятные описания быстро распространились по социальным сетям, вызывая волну обсуждений среди уфимцев. Кто-то называет это явление совпадением, кто-то результатом мифологии, а некоторые уверены, что это реальное, еще не объясненное со стороны науки существо. Среди очевидцев молодая пара, гулявшая по парку – «Сначала я думала, что это шутка или розыгрыш, но когда я увидела это существо, не смогла сдержать крика. Оно двигалось быстро, словно тень, и исчезло так же внезапно», — рассказывает Мария, одна из свидетельниц. Другие горожане отмечают, что у них возникло ощущение, будто они стали участниками городской легенды. Местные власти пока не комментируют ситуацию, однако, вероятно, в ближайшие дни полицейские патрули усилят свои рейды по городу, чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасность горожан. Этологи и биологи также высказываются об этом феномене, подчеркивая, что такие события часто имеют рациональное объяснение или могут быть связаны с неправильной интерпретацией привычных животных. Между тем, уфимцы уже начали активно обсуждать возникшие слухи, Некоторые предполагают, что это может быть всего лишь игра тени и света, а другие уверены, что мы стали свидетелями чего-то поистине уникального. Как бы то ни было, данная история выплеснула на поверхность не только страхи, но и невероятный интерес к мифологии и загадочным существам, культурном наследии нашего региона. «Для нашего города это хороший повод поговорить о культурном наследии, легендах и даже истории», говорит местный историк Сергей Сидоров. В течение ближайших дней, вероятно, будут проведены дополнительные исследования местности, где было зафиксировано появление странного существа. А пока уфимцы продолжают делиться своими впечатлениями и переживаниями. Грожане со страхом и любопытством ожидают новых известий о загадочном оборотне, который, похоже, вновь обрел популярность и актуальность в современном мире. Однажды моя тетя Наташа попросила посидеть меня с моими племяшками Ариной и Евой, так как они с мужем собрались пойти на празднование юбилея своего близкого друга. Они жили в небольшом двухэтажном домике в тихом районе города. Конечно я с удовольствием согласилась, я обожаю возиться с детьми, а особенно со своими племяшами. Мы договорились, что я приеду в полвосьмого вечера, проводив тетю с дядей и искупав малышек я пошла укладывать их спать. Удостоверившись, что дети уснули, я спустилась вниз, включила телевизор, открыла пакет с заранее купленными чипсами, налила газировки и приступила к просмотру фильма. Как только начался фильм, я услышала Аришкин крик сверху. Поднявшись, я спросила, что случилось. Ариша сказала, что она боится, потому что какой-то мужчина, ей нашептал, чтобы она пошла в родительскую спальню. Я посмеялась и сказала, что ей это приснилось, но Ариша была по-настоящему напугана и попросила меня остаться с ней. Я просидела в детской почти до конца фильма, надеясь на то, что она уснет, но она не засыпала. Я спросила, не устала ли она и почему она до сих пор не спит. Аришина слова рассмешили меня. Она боялась, что тот мужчина придет и заберет ее. В этот момент у меня зазвонил телефон. Звонила тетя Наташа. Спрашивала, все ли в порядке у нас. Я ей рассказала о произошедшем. И она ответила, что Ариша часто капризничает и не хочет спать в своей кроватке. Она попросила меня уложить ее у них в спальне. Таким образом мы с Ариной перебрались в их спальню. Зайдя в спальню... Аришка схватила мамин расческу, села возле зеркала и начала причесываться. А я устроилась напротив нее на кровати. Она расчесывала свои золотистые волосики и смеялась. Затем обернулась и спросила, почему я не играю с ней. Я хотела что-то сказать в ответ, но тут мой взгляд упал на отражение в зеркале и у меня кровь застыла в живых. В отражении ребенок все еще сидел и расчесывал волосы. Я схватила Арину, сбежала в детскую, подняла на руки спящую Еву и пошла вниз. Прошло некоторое время, дети успокоились, но я все не могла прийти в себя от шока. В конце концов, я пошла на кухню, чтобы взять себе стакан воды. На кухне висело небольшое зеркало. Наполнив стакан, я развернулась и пошла по направлению к гостиной и случайно посмотрела на это зеркало. В нем было застывшее отражение того, как я наливаю воду в стакан. Единственное, что изменилось по ту сторону зеркала – мое лицо. На нем была кровь, и я плакала. Пораженная увиденным, я выронила стакан, побежала в гостиную, взяла детей и выскочила из дома. После той ночи я стараюсь не смотреть в зеркала, когда я одна. В своем доме я оставила только необходимый минимум зеркал, остальное вывезла на свалку. История рассказана мне знакомым, живущим в довольно крупной деревне Владимирской области. Деревня подвымерла с 80-х. Население в основном люди в возрасте. Некоторые стоят безлюдными уже более 20 лет. Среди них был дом с нехорошей славой. Последние постоянные квартиранты оставили его еще в конце перестройки. Это была молодая женщина с двумя детьми, которая уехала в город после того, как ее муж погиб при странных обстоятельствах на железной дороге недалеко от деревни. Машинист поезда, под который он угодил, рассказал, что ночью увидел в свете фар человека, медленно идущего по путям спиной к поезду. На сигнал он не реагировал. Дом с тех пор пустовал». Но Ветшал как-то неохотно, поэтому в середине 90-х его выбрал в качестве временного пристанища приезжий мужик, планировавший открыть в деревне магазин. Открыть его правда не успел. Через 5 дней после заселения он ни слова не сказав строителям, ремонтирующим местное сельпо. Неожиданно рано утром уехал в Исваяси, и в деревне его больше не видели. Спустя пару лет местный забулдыга, засидевшийся в гостях у собутыльника, возвращаясь домой мимо этого дома, якобы видел в окне свет. В общем, странности за домом водились, Но это была только присказка. Сама история произошла лет 5-6 назад. В деревню в начале лета приехала компания молодежи. Четыре человека, Владимирские. Приехали развеяться после учебы. Их выбор пал как раз на тот самый дом. Словоохотливые местные хотели парней отговорить, но как только речь зашла о мистике, это только утвердило их в выборе, потому что отдых в деревне хорошо, а в деревне с потусторонним по соседству вдвойне веселее. Да и не приняли они всерьез все это, естественно. Шутливо объявили бабкам, что они еще и спиритический сеанс проведут, и заселились. Пили парни, конечно, как кони. Сделали кассу местному магазину. До утра дома не утихала музыка и горел свет. Так продолжалось 4 дня. На пятой культурная программа их вечера, видимо, изменилась. Решили по ходу, чем черт не шутит, и правда пощекотать себе нервы. Помимо горячительных напитков купили зачем-то еще и свечи, К половине двенадцатого музыка стихла, свет в окнах погас. Собственно, ничего больше не происходило. К полудню, в отличие от предыдущих дней, на улице они не появились. Вечером в магазин не пришли. Особого значения этому никто не придал. Может, дела у парней в городе появились, вот они и уехали. Разбираться не стали, дом обыскивать желающих не нашлось. Жители уже было и думать про них забыли, как через три недели приехали родственники, ребят с милицией. Показали им дом, где остановились парни, рассказали все, что знали. Менты с родственниками пошли в дом. Там нашли дорожные сумки, документы, деньги, пару непочатых бутылок, заплесневевшую еду, даже мобильный телефон. Ни тел, ни крови, ни следов борьбы, ничего больше. Допросили жителей соседних домов, продавщицу магазина, билетного кассира на станции. Ничего. Даже проверили местный водоем с тем же результатом. Исчезли парни, как будто испарились. Пополнили длинные списки пропавших без вести. Милиционеры мистику в расчет не берут. На их веку и при более странных обстоятельствах люди пропадали. А вспомнил и рассказал мне эту историю приятель вот почему. Пару месяцев назад он увидел в окнах этого дома свет. При этом трезов был, как сволочь, по его же словам. Пенсильвания славится своими необычными местами, но этот раз очевидца другом. Один из наших любимых оборотней, человек-собака, освоил новый трюк – телепатию. Зэй, свидетель этой истории, с детства слышал о людях-собаках. Он помнит, как находил их следы в грязи лесов родного штата. Зэй уверен, что эти оборотни жили в Северной Америке вместе с другими криптидами, такими же, как снежный человек, задолго до появления людей на этой территории. По словам Зэя, эти существа уважают людей и стараются не убивать их. Однако они не прочь полакомиться с котом и другими животными. Зей не только находит следы оборотней и слышит звуки, которые, как он считает, являются их способом общения, но и несколько раз сталкивался с ними. Несмотря на это, он доверяет им. Хотя мы не рекомендуем связываться с крупными и опасными животными. Зей уверен, что они не причинят вреда людям. Во время одной из встреч Зей услышал. Тяжелое дыхание, которое перешло в серию рычащих звуков, описанных им как неагрессивные. Он полагает, что оборотни собаки предупредили его о своем присутствии. Как и полагается дружелюбным оборотням, они следовали за Зеем на небольшом расстоянии, около 50 минут. Внезапно он понял, что один из них находится прямо у него за спиной. Оглянувшись, Зей не увидел оборотня, но в его сознании возникла четкая картинка собачьей головы. Казалось, существо рассказывало ему о себе. Зэй говорит, что телепатические псовые вызывают у него меньше страха, чем некоторые люди. Он спокойно ходит по их территории и не боится нападения. Зэй считает, что этих существ стоит уважать и ценить, позволяя им жить в естественной среде.